Глава восьмая. Поражение. Как всякая правдивая история, рассказ Рогана выглядел странным и нескладным. Почему туча не напала ни на него, ни на Ярга? Почему не трогала и Тёрнера, пока тот не выскочил из амфибии? Почему Ярг сначала убежал, а потом вернулся? На последний вопрос было сравнительно легко ответить – Вернулся, должно быть, когда панический страх немного схлынул, и можно было уже сообразить, что до базы километров примерно 60, и что с таким запасом кислорода пешком туда не доберешься. Но другие вопросы оставались загадкой, а от их решения могла зависеть судьба всех людей непобедимого. Но пока что было не до гипотез и рассуждений. Требовались срочные действия. Горпах узнал о судьбе группы Рогана после полуночи, Получасом позже он стартовал. Переброска космического крейсера с одного места на другое, находящаяся в двухстах километрах, задача неблагодарная. Корабль должен все время вертикально висеть на огненном столбе выхлопов. Вести его нужно с относительно небольшой скоростью, а из-за этого расходуется масса топлива. Двигатели, не приспособленные к такому движению, нуждались в непрестанной помощи электронных автоматов, И все же стальной колосс двигался, слегка раскачиваясь, будто на пологой волне. Для наблюдателя, стоящего на поверхности регистрии, это было бы, наверное, любопытное зрелище. Еле различимый огонь сквозь пламя выхлопов в силуэт, плывущий во мраке, словно огненная колонна. Придерживаться правильного курса тоже было нелегко, тем более что кратер, к которому они направлялись, скрывался под тонкой пеленой облаков. Наконец, еще до рассвета непобедимый опустился в кратере в двух километрах от прежней базы «Рогана». Суперкоптер, машины и палатки попали в радиус силового поля, а хорошо вооруженная спасательная группа около полудня привезла всех уцелевших людей группы «Рогана». Под госпиталь пришлось занять два дополнительных помещения. Мест уже не хватало. Лишь теперь ученые начали обсуждать, какая же таинственная сила спасла Рогана, и если бы не трагическая случайность, спасла бы и Ярга. Это было непонятно, ведь оба они не отличались от других ни одежды, ни вооружением, ни внешностью. Вряд ли могло иметь значение то, что оба они вместе с Тёрнером находились в маленькой амфибии. В то же время Горпах должен был решать, что делать дальше. Ситуация была настолько ясна, что он мог вернуться на базу с данными, которые оправдывали бы отступление и заодно объясняли трагический конец Кондора. То, что наиболее интересовало ученых – металлические псевдонасекомые, их симбиоз с механическими растениями, обосновавшимися на скалах, наконец, проблема психики тучи, а ведь не было даже известно, существует ли одна туча или их много, и могут ли небольшие тучи сливаться в единое целое – Все это вместе взятое не заставило бы Горпаха остаться на Регис хоть часом дольше, если б не то, что не хватало четверых людей из группы Риньяра вместе с самим руководителем. Следы исчезнувших терялись в ущелье. Не подлежало сомнению, что эти беззащитные существа погибнут там, даже если неживые обитатели планеты и оставят их в покое. Их может спасти лишь помощь непобедимого, и надо, значит, обыскивать окрестности». Единственное, что удалось установить с удовлетворительным приближением, был радиус поисков. Люди, затерявшиеся среди ущелья и гротов, не могли отдалиться от кратера более чем на несколько десятков километров. Кислорода у них в аппаратах оставалось уже немного, но врачи утверждали, что дышать воздухом планеты наверняка не опасно для жизни, а оглушение метаном, конечно, было уже несущественно при таком состоянии, в котором находились эти люди. Район поисков был не очень обширен, но чрезвычайно труден и очень плохо просматривался. Прочесывание всех закоулков, щелей, гротов и пещер даже в благоприятных условиях могло длиться недели. В скалистых стенах ущелья, лишь кое-где выходя наружу, скрывалась целая система подземных переходов и гротов, промытых водами. Вполне возможно, что исчезнувшие оказались в одном из таких укрытий – Вдобавок, нельзя было рассчитывать даже на то, что их удастся найти в одном месте. Лишившись памяти, они стали беспомощнее, чем дети. Те, по крайней мере, держались бы вместе. А к тому же эти окрестности были обиталищем черных туч. Мощное вооружение непобедимого, его технические средства немногим могли помочь в поисках. Самую надежную защиту силовое поле вообще невозможно было применить в подземных переходах. Так что возникала альтернатива. Либо немедленно возвращаться, что означало смертный приговор для исчезнувших, либо начинать рискованные поиски. Поиски эти будут иметь реальный смысл лишь через несколько дней, самая большая неделю. После этого удастся обнаружить лишь трупы. Утром следующего дня астрагатор вызвал к себе специалистов, обрисовал ситуацию и заявил, что рассчитывает на их помощь. В распоряжении ученых находилась горстка металлических насекомых, которую Роган принес в кармане своей куртки. Почти сутки ушли на их исследование. Горпах хотел знать, существуют ли шансы радикально обезвредить эти существа. Снова встал и вопрос, что спасло и ярко от нападения тучи. Пленники занимали во время совещания почетное место посреди стола в закупоренном стеклянном сосуде. Осталось их чуть больше десятка, остальные были уничтожены при исследованиях. Создания эти, отличающиеся строгой тройственной симметрией, по форме напоминали букву «Y» с тремя остроконечными разветвлениями и утолщением в центре, на месте их стыка. В прямых лучах они казались черными, как уголь, в отраженном свете переливались синим и зеленым, как крылья некоторых земных насекомых. Поверхность их состояла из мельчайших плоскостей, похожих на грани бревианта, а внутри находилась микроскопическая, всегда одинаковая конструкция. Элементы ее были в сотни раз мельче песчинок. Они образовывали нечто вроде автономной нервной системы, в которой удалось различить две частично независимые друг от друга схемы. Меньшая из них, расположенное в верхних ответвлениях буквы «Y», управляла движениями насекомого. В микрокристаллической структуре этих ответвлений содержалось нечто вроде универсального аккумулятора и одновременно трансформатора энергии. В зависимости от характера сжатия, которому подвергались микрокристаллики, они создавали то электрическое, то магнитное поле, то переменные силовые поля, которые могли нагревать центральную часть до относительно высокой температуры. Накопленное при этом тепло излучалось наружу в одном направлении. Вызванное этим движение воздуха, вроде выхлопа, позволяло двигаться в любом направлении. Одиночный кристаллик не летал, а скорее вспархивал, и, по крайней мере, во время лабораторных испытаний не мог точно управлять своим полетом. Но, соединяясь кончиками ответвлений с другими кристалликами, он создавал комплекс, и чем больше кристалликов соединялось, тем выше были их аэродинамические возможности. Каждый кристаллик соединялся с тремя другими. Кроме того, он мог соединиться концом ответвления с центром другого кристаллика. Так возникало многослойное строение тучи. При соединении не обязательно было соприкасаться вплотную. Стоило сблизить концы, и возникшее при этом поле удерживало все элементы в равновесии. При определенном количестве насекомых комплекс начинал проявлять многочисленные закономерности – Он мог, реагируя на внешние импульсы, менять направление движения, характер, форму, частоту внутренних пульсаций. При определенных изменениях такого рода смещались знаки поля, и металлические кристаллики начинали взаимно отталкиваться, разъединялись, переходили в состояние индивидуальной россыпи. Кроме схемы, ведающей такими движениями, каждый кристаллик содержал еще одну систему связей, или, вернее, ее фрагмент – так как она, по-видимому, представляла собой часть какого-то большого целого. Эта сверхсистема, возникающая, вероятно, лишь при соединении огромного количества элементов, и была тем двигателем, который приводил тучу в действие. На этом, однако, оканчивались познания ученых. Они не разбирались в возможностях разрастания этих сверхсистем, и уж совсем неясным оставался вопрос о разумности тучи. Кронатост предполагал, что объединяется тем большее количество кристалликов, чем более трудную проблему предстоит им решить. Это звучало довольно убедительно, однако ни кибернетики, ни информационники не знали ничего аналогичного такой конструкции, то есть произвольно разрастающемуся мозгу, который меняет свои размеры в зависимости от размаха начинаний. Часть кристалликов, принесенных Роганом, была повреждена, но остальные демонстрировали типичные реакции. Одиночный кристаллик мог взлетать, висеть в воздухе почти недвижимо, опускаться, приближаться к источнику импульсов, либо избегать его. При всем том, он был абсолютно безопасен, даже на краю гибели, а исследователи пробовали уничтожить их химическими средствами, накаливанием, силовыми полями, излучением не выделял никаких видов энергии, и можно было его прикончить как самого слабенького земного жучка, с той лишь разницей, что кристаллометаллический панцирь не так-то легко было раздавить. Зато, объединившись хотя бы в небольшой комплекс, насекомые начинали в ответ на воздействие магнитного поля создавать свое поле, которое уничтожало созданное людьми. При нагревании старались избавиться от излишка тепла инфракрасным излучением, но дальнейших опытов проделать не удалось. Ученые располагали всего лишь горсткой кристалликов. На вопрос астрогатора от имени главных отвечал Кронотас. Ученые требовали времени для дальнейших исследований, а прежде всего жаждали добыть побольше кристалликов. Они предлагали поэтому, чтобы в вглубь ущелья послали экспедицию, которая, разыскивая пропавших людей, одновременно набрала бы минимум несколько десятков тысяч псевдонасекомых. Горпах согласился на это – Однако, считая, что не имеет больше права рисковать людьми, он решил послать в ущелье машину, которая пока не участвовала ни в одной операции. Это была 80-тонная самоходная машина специального назначения. Обычно ее использовали только в условиях высокой радиоактивности, гигантских давлений и температур. Машина эта, которую неофициально все называли «циклопом», находилась на самом дне корабля, наглухо закрепленная на подъемниках грузового люка. В принципе, такие машины не применялись на поверхности планеты, они победимы и, по правде говоря, вообще ни разу еще не пускал в ход своего циклопа. В ситуации, в которых приходилось прибегать к такой крайности, можно было, по отношению ко всем кораблям базы, перечесть на пальцах одной руки. Послать за чем-нибудь циклопа – это, по понятиям астронавтов, было все равно, что дать задание дьяволу. Никто не слыхал, чтобы такая машина потерпела поражение.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 Возможно, его металлокерамическая оболочка уже накалилась до вишневого свечения, но все видели только сквозь облако дымов и газов пульсирующий сгусток голубого огня, который медленно отползал к выходу из ущелья.